Глава 12. Ниточка ниточкой, но спешить не следовало. Делистран вообще не любил торопиться, предпочитал сохранять выдержку. Стремительность неизменно приводила к ошибкам, часто фатальным. Он старался не терять самообладание и в жизни, и в расследованиях, что требовало определенного опыта, умения отстраниться, пунктуальности и предвидения. Упреждающие действия позволяли когда того требовали обстоятельства, действовать быстро, но с минимальным риском. То, что накануне могло показаться покерным финтом, таковым не являлось. Он вполне мог получить обратный результат, если бы собеседник заупрямился или замкнулся в молчании. Кто-нибудь другой ринулся бы в университетский госпиталь Некера, а Делистран предпочел выждать. Нужно было хоть немного подготовиться. Кроме того, отложив визит на завтра, Он получал полный день активных действий. Майору не терпелось доложить непосредственному начальнику и судье о ходе дела и обсудить с ними детали. Подвергнет ли он риску трех этих женщин, позволив себе короткое ожидание? Усилится ли угроза их жизням? С момента исчезновения Сандрин Лакуа прошла одна неделя. Селин Певто пропала месяц назад. Элеонор Бельфон не давала о себе знать больше месяца живы ли они. Оставалось много неопределенностей, несмотря на выявленные сближающие их обстоятельства. В госпитале Некера придется действовать очень осмотрительно, постараться не допустить утечек, которые всегда вредят расследованию. Главное, с самого начала найти подходящего собеседника. Судья аралан предложил решение. Он был знаком с заместителем директора больницы, контактировал с ним по одному делу несколько лет назад по конфиденциальному делу уточнил он после телефонного звонка судьи господин брюэ согласился принять майора в девять часов утра следующего дня делестран не очень хорошо спал что не помешало ему рано прибыть на службу большую часть ночи в голове у него мелькали образы да ему удалось объединить трех женщин и поместить их с одной стороны с другой Оставался одинокий труп Жоржа Бернара. Сыщик Майлса переворачивался сбоку на бок и вспоминал геометрическую конструкцию, созданную в выходные и выброшенную за ненадобностью в мусор. Он сравнительно неплохо помнил чертеж, но не мог поместить в него госпиталь Кера. Где его место? В круге? На конкретной прямой? Имеет ли это значение? Он жаждал ясности, но все путалось. Когда Делистран проснулся, жена улыбнулась и бросила на него так хорошо ему знакомый укоризненный взгляд. Значит, он снова храпел. Не стоит устраивать налет всей командой. С ним пойдет только виктуар. Остальные подтянутся на работу позже, то, когда захочет. Так было заведено в отделе. Утром в начале дня можно было являться в любое время, окончание же определялось ходом событий или результатами расследований. Пока деле странно ждал виктуар, он составил документ, распечатал его и убрал в папку. Лейтенант появилась с большим пакетом еще теплой выпечки. У нее праздник? Майор сверился с календарем. Вторник, 11 апреля, день святого Станисласа. Странно. Это что, в честь Стана? не понимающе нахмурилась. Я проверил. Сегодня день святого Станисласа. Да нет же, нет. Я и понятия не имела. «Значит, у тебя день рождения?» «Тоже нет». «Ладно, не буду гадать. Когда у тебя день рождения?» «Был на прошлой неделе, четвертого». От неловкости Делистран залился румянцем. «И ты ничего не сказала?» «Зачем?» «Могли бы отпраздновать, выпить по бокальчику». «Знаешь, я не фанатка ритуальных застолей. Дни рождения есть у всех. Это что-то вроде обязательной программы в фигурном катании. Не самый мой любимый день в году». Выходит, ты апрельская. Угу. Тебя зачали в июле? Точно. В голубой комнате на берегу Луары. Так мне говорили. В этих словах был оттенок ностальгии. А у тебя когда день рождения, командор? В следующем месяце, 17 мая. Мои родители были августовцами. Я слышал, что фейерверк 15 августа особенно хорошо смотрелся с пляжа. «Фейерверк 15 августа?» Фейерверки в связи с Днем Успения Богородицы. Забавно. Что именно? Делистран заделанный на Штранде. Почти в рифму. Штранд. Область морского побережья, лежащая в приливно-отливной зоне. Выдумщица. Кто тебе сказал, что это было у моря? Виктуар весело рассмеялась. Ты прав, но правдива ли твоя история? А твоя? Так мне ее рассказали. «Вообрази мне тоже. И я очень этому рад. По-моему, человеку важно знать, при каких обстоятельствах его зачали». «Да, это о многом говорит». Виктор протянула шефу булочки, и он довольно ухмыльнулся. Она купила его любимые с изюмом и заварным кремом. Делистран откусил половину и даже глаза закатил от наслаждения. «Про твой день рождения остальным ничего не скажем, но обязательно отпразднуем. Тайна». Если мы к этому дню еще и дело раскроем, будет вообще роскошно. Почему нет? Может и получится. Когда выходим? Через 10 минут. Успеешь? Хорошо, командор. Человек со штранда. Зайди за мной. Делистран очень дорожил этими моментами хорошего настроения в разгар трудных расследований. Они сильно его мотивировали. Выезжая со стоянки, он чувствовал себя искателем приключений. Виктуар припарковалась на улице Север. Дилистран опустил солнцезащитный козырек с полицейским логотипом, чтобы на машину не покусились эвакуаторы, и они направились к главному входу в госпиталь. Со стороны территория казалась огромной. Люди в белых и зеленых медицинских костюмах перемещались между многоэтажными корпусами, скорые ждали возле приемных отделений. У входа непрерывный поток пешеходов, такси и машин скорой помощи образовывал нечто вроде заслона. Госпитальный Кера был коконом жизни, отделенным от остального мира невидимым барьером, защищенным от стремительно разрастающегося в разные стороны города. Перед постом охраны Делистран поднял глаза и увидел на фасаде надпись красными буквами «Скорая помощь». На другой табличке было указано название учреждения с припиской внизу «Больные дети». Эти два слова жалили сердце. Обстановка в приемном отделении не вызывала сомнений, это было воистину детское учреждение. Мягкие игрушки, в том числе гигантский медведь ростом выше майора, надувной бассейн с мечами вместо воды, игровые коврики с деревянными фигурками. Следователи подошли к администратору. Делистран, не потрудившись показать удостоверение, представился и уточнил, что у него назначена встреча в 9.00 с заместителем директора господином Брюэ. Молодая женщина учтиво попросила его подождать несколько минут, и сыщики отошли в сторонку. Из кабины лифта появился мужчина лет сорока в костюме и галстуке. Коротко представившись, полицейские проследовали за ним в кабинет на третьем этаже. Александр Брюэ не выглядел обеспокоенным их визитом. Усадив гостей, он занял место за столом и всем своим видом выказал стремление быть полезным. У него был вид спокойного, уверенного в себе человека, не намеренного что-либо скрывать. Делистран условился с Бамон, что они сообщат Брюэ отредактированную версию. За последние несколько недель в Париже исчезли три женщины. На этой стадии расследования известно единственное, объединяющее всех обстоятельства. Их дети появились на свет в госпитале Некера. Сейчас речь идет о рутинной проверке, Майор, конечно же, не назвал имен и не упомянул анонимные роды. Этого не требовалось, чтобы перейти к цели их визита. «Господин Брюэ, полагаю, у вас хранятся графики работы всех подразделений?» Замдиректора кивнул. «Ваше родильное отделение функционирует круглосуточно?» «Да, смены врачей длятся по 24 часа». «Когда заступает охрана?» «В 7 утра». «Очень хорошо». В таком случае я хотел бы взглянуть на три графика вот с этими датами. Лицо Брюэ внезапно омрачилось, но он не замкнулся, просто взял время на размышление. «У вас, конечно же, есть ордер?» «Конечно». Виктуар криво ухмыльнулась. Об ордере она не подумала, а вот Делистран не подвел. Достал из папки подготовленное требование и показал его администратору. Прежде чем передать бумаги, он заполнил пробелы проставив время начала и окончания дежурств в родильном отделении. Бамон едва слышно указала ему на ошибку. Почему с 7 утра 12 октября 2001 года до 7 утра 13? Ребенок ведь мог родиться в 4 утра 12? Лейтенант была права, и он внес исправление. Заместитель директора не впервые имел дело с подобным документом и, тем не менее, долго его изучал. Итак, вы хотите получить графики работы родильного отделения нашего медицинского учреждения с 7.00.11.10.2001 до 7.00.13.10.2001, а также с 7.00.7.5.2002 до 7.00.9.5.2002 и с 7.00.24.2003 20 до 7.0022.04.2003? «Совершенно верно. Есть проблемы?» «На первый взгляд, нет, хотя времени прошло достаточно. Я уверен, что все заархивировано, и ваш запрос будет удовлетворен. Когда вы хотите получить документы?» «Максимально быстро. То есть сейчас?» Брюе так изумился, что почти отпрянул, откинувшись на спинку кресла. «Сейчас? Полиция в своем репертуаре. Придется немного подождать». Нужно спуститься в архив, а я не знаю, где именно лежат эти документы. Значит, надо уточнить в кадрах. Между прочим, у меня много других дел. Ладно, задействуем секретаршу, заведующего родильным отделением. Прошу прощения, господин Брюэ. Мне бы хотелось, как бы вам объяснить, соблюсти максимальную секретность. Не стоит вовлекать других людей в этот порочный круг, если вы понимаете, о чем я. Почему? Вы подозреваете одного из нас? Такая реакция была вполне закономерной. Делистран ее ожидал и был готов к ответу. «Я никого ни в чем не подозреваю. Я ищу. И не хочу, чтобы наша просьба и, особенно, наше присутствие помешали работе роддома. Сами знаете, каковы люди. Полицейский обыск неизбежно внушает тревогу и вызывает пересуды. Ваше родильное отделение должно функционировать в тишине и покое. «Избавим пациенток и врачей от неприятностей». «Хорошо. Но как вы собираетесь действовать?» «Не знаю. Вы могли бы, скажем, позвонить в отделение, чтобы узнать, где хранятся рабочие графики, не объясняя причины. Вы заместитель директора. Вам нужно знать это и точка. Потом мы вместе пойдем искать документы. Нас устроят ксерокопии. Сами видите ничего сложного. Небольшое оперативное вмешательство». Даже анестезия не потребуется. А вы шутник. Хотел отвлечь вас, господин Брюэ, от тревожных мыслей. Вы слегка напряжены. Нет, но просто у меня много дел. Понимаю и заранее благодарю вас за помощь. Брюэ снял трубку и набрал номер. Доброе утро, Катрин. Соедините меня, пожалуйста, с секретариатом родильного отделения. В последовавшем затем разговоре замдиректора столкнулся с небольшим затруднением. Ему ассистировал делистран, качая головой слева направо или вверх-вниз, но не привлекая к себе излишнего внимания. «Я должен кое-что проверить. Ничего важного. Нет, благодарю, сопровождение не требуется. Да, я зайду за ключом». Брюе даже позволил себе маленькую ложь. Предполагается перенести все документы в другое место. Я намерен оценить масштаб бедствия. Для импровизации вышло очень удачно. Минут через десять все трое оказались в подвале родильного дома в небольшом помещении с лампами дневного света на потолке. Прежде чем начинать изыскание, требовалось понять системную логику и принцип упорядочения, расшифровав даты на папках, разложенных на трех уровнях стеллажей вдоль всех стен. Для оптимизации пространства был сформирован центральный островок, движение вокруг него напоминало балетные пируэты. Делестран проходил только боком, чем очень веселил своего лейтенанта. Оставшийся за пределами помещения Брюэ наблюдал за сыщиками, то и дело кивая, как читатель, ищущий книгу на библиотечной полке. Архивирование началось в 1990 году, на который потребовалось всего две коробки. По мере продвижения во времени количество коробок увеличивалось так активно, что последние четыре года разбили на месяцы, что значительно облегчило поиск. Бросающееся в глаза увеличение количества единиц хранения, которое необходимо было просмотреть, вызывало оторопь, время как будто уплотнялось. Очень скоро три большие коробки сняли с полок и поставили у входа, чтобы перебрать документы, касающиеся деятельности и организации отделения. Среди папок с годовыми отчетами, служебными записками, приказами об увольнениях и аттестациями стажеров находились нужные следователям расписания с фамилиями вышедших на смену сотрудников, тех, кто был в отпуске, в командировке или на больничном. Дежурная медицинская бригада, вышедшая на сутки, Состояла из гинеколога-акушера, анестезиолога, педиатра-реаниматолога, трех акушерок, шести медсестер, четырех патронажных сестер и медицинского секретаря, работавшего только в дневные часы. Поиски привели сыщиков в возбуждение. Виктуар нашла первые два графика в ящике за октябрь 2001 года. Потом занялась коробкой за май 2002 года, а стран, держа папки на расстоянии вытянутой руки, расшифровывал даты, борясь с наступавшей близорукостью, которую он худо-бедно пытался скрыть, воспринимая ее как унижение. В конце концов он нашел то, что искал, и они последний раз сверили даты. Майор обернулся к Бомон и спросил взглядом «Ну что?». Указательным пальцем она ткнула в три имени. Он молча кивнул, собрал вместе шесть страниц и протянул брюэ. «Вот это нужно скопировать». «Нашли что-нибудь интересное?» «Возможно». Делистрант помолчал, соображая, как подать продолжение, хотя сформулировал его заранее. «Господин Брюэ, мне придется поговорить с тремя сотрудниками отделения». «Правда?» «С кем именно?» Клеманс Риво, акушеркой», «С Кристель-Менаже, медсестрой», «И с Валентином Матиасом, гинекологом». «Зачем?» «Я должен кое-что уточнить». Александр Брюэ поморщился и шумно выдохнул. «Это будет непросто». «Но необходимо». «Я понимаю, но могу лишь повторить, это будет непросто. Доступен для общения только доктор Матес. «По какой причине?» «Кристель Миноже находится в Африке с миссией от неправительственной организации. Я подписал ее заявление о переводе шесть месяцев назад. Она будет работать там два года. И мне жаль, но Климан Сриво покинула нас в январе. На лицах сыщиков появилось изумление. Она попала в аварию, когда возвращалась после работы домой. Видимо, уснула за рулем. Машина врезалась в дерево по дороге в Фонтенбло. Такая драма. Александр Брюэ со скорбным видом рассказывал о женщине, которая помогла дать жизнь ребенку и потеряла свою по пути домой. Сыщики, не сговариваясь, подумали об одном и том же о вещах, которые не могли объяснить собеседнику, сохраняя профессиональную тайну. Итак, у них осталась одна фамилия — Матес, Валентин Матиас. Диристран погрузился в состояние мысленной пытки, неустанно повторяя про себя имя и фамилию, как будто надеялся услышать отклик. Чтобы прервать паузу, Виктуар обратилась к Брюе. «Полагаю, господина Матиаса составит в известности, если женщина выбирает анонимные роды. Непременно. Этот важный элемент необходимо учитывать. Он многое может объяснить, в том числе психологический стресс, о котором нельзя забывать. Иногда его приходится компенсировать медикаментозно. Не знаете, он сегодня работает? Я не в курсе. Придется вернуться в отделение и справиться у секретарей. Если хотите, я могу позвонить. Это сэкономит вам время. Виктуар повернулась к Делистрану, который не только не успокоился, но и еще сильнее раздражился. Придется принимать сложные решения, не зная, к чему это приведет. Бамон спросила, понизив голос, почти до шепота. «Что будем делать, командор? Пообщаемся с Матеасом, не откладывая?» «Да, мы должны его выслушать». Делистран сильно потер лицо ладонями, медленно потянул кожу вниз и, подняв глаза к потолку, выдал инструкции. «Забираем документы, ставим коробки на место, и вы, господин Брюэ, ведете нас в отделение на встречу с господином Матиасом». На лестнице зазвонил телефон Делестрана, и он остановился, чтобы ответить. «Да, госпожа Делерман. Добрый день. Нет, вы нисколько не помешали. Слушаю вас». Бамон увидела, как ее шеф прислонился к перилам. Она не могла разобрать, о чем идет речь, но растерялась, когда он мягко осел на ступеньки и замер, уткнувшись головой в колени. «Проклятие!» Лейтенант никогда не слышал о такой растерянности в голосе майора. «Я должен был догадаться. Прошу прощения, могу я перезвонить вам через пять минут? Я спускаюсь в подвал в госпитале Накера. Свяжусь с вами, как только выберусь на поверхность». Делистран положил мобильный на ступеньку и обхватил голову руками. Виктуар спустилась к нему. Брюэ терпеливо ждал на лестничной площадке. Наконец майор уставился на бомон ошеломленным взглядом и шепнул, чтобы не услышал Брюэ. «Безумие какое-то. Дурдом на выезде. Я должен был сообразить. Я почти догадался. Почему я об этом не подумал? Виктуар, ты пришла в полицию, чтобы пережить потрясающую ситуации, верно? Ну так готовься. Он тот, кто нам нужен».